Часть первая. В армии Зелода. Работа любого вербовщика сродни мастерству музыканта. Только здесь приходится играть на струнах человеческой души. Кто-то жаждет славы и денег, кто-то мечтает вырваться из рамок обыденности, а кто-то просто дурак, если садится пить с вербовщиком, забыв, что за все в этом мире надо платить, даже если угощают бесплатно. Особенно если угощают бесплатно, но существует категория людей, которые рождены для войны. Она их стихия, их плоть и кровь. Они признают только эту жизнь на грани, когда или ты, или тебя, и адреналин кипит в крови, а звериный рык раздирает горло. Такие люди встречаются не так уж и редко и, насмешкой судьбы, часто даже не подозревают о своем призвании. Выявить такого человека очень просто. Надо бросить его в безнадежную схватку и посмотреть, что получится. Если выживет, то это он, тот самый. Из застольной беседы гур Араша, -ар генерала армии короля Зелода, в ночь перед его арестом по обвинению в измене. Глава первая. Так уж сложилось... Но, живя в этом мире, Ярик столкнулся со всем тем, чего успешно избегал дома. Какие-то драки, поножовщина, постоянное бегство, общество шлюх, воров и убийц, вечная возня в грязи и крови. Все это как-то слабо вязалось с тем, кем он был раньше. Да что там, совсем не вязалось. Теперь же пришел черед армии. Нет, дома он не служил ни из чувства страха или из-за пацифистского бреда, а лишь по причине боязни потратить год жизни на то, что считал для себя ненужным. Но судьбу не обманешь. Теперь придется восполнять пробелы в жизненном опыте уже здесь. Тем более, что для беглого раба единственной возможностью стать полноправным членом здешнего общества, как-то устроиться, была как раз служба в армии. По принципу французского иностранного легиона, ветеранам здесь давалась возможность стать подданными короля – получить отпущение всех прошлых грехов и осесть на земле. Довольно заманчивая, надо сказать, перспектива, особенно для безродного беглеца с мизерными знаниями об окружающем мире. Поэтому, покинув контору королевского вербовщика, Ярик, или теперь уже Кир сан Кайфат, был преисполнен самых радужных надежд на будущее – если можно так назвать, ощущение сильно битого жизнью человека, состарившегося не по годам и уже привыкшего ждать от судьбы самых разных каверз. От вербовщика Кирсон сразу направился на окраину города, где располагались казармы королевских войск, а если точнее, то львиный полк двенадцатого легиона. Что стоит за этими названиями, Ярик не понимал совершенно. Вербовщик не объяснил, но надеялся разобраться на месте. Найти казармы наемников оказалось очень просто. Чем ближе к военным, тем спокойнее становились улицы. Портовый город, к тому же расположенный на границе с вольными баронствами, где плевать хотели на законы и где легко можно было как разбогатеть за полсезона, так и лишиться головы, привлекал авантюристов всех мастей, что делало его не слишком-то безопасным. Ярик вспомнил реакцию Тронга на свое появление и мрачно усмехнулся. Чувствовалось, что местное население постоянно норовило показать зубы. Об этом же говорили и вооруженные щитами и окованными сталью дубинками патрули на улицах. Сами казармы походили на маленькую крепость. В полторы сажени кирпичная стена, несколько башенок с часовыми, крепкие ворота из дуба и едва ли не самое важное около пятнадцати сажений свободной земли перед стенами. Королевский полк оказался неплохо защищен от внезапных нападений. «Куда прешься?» Из скрытой галереи над воротами свесился зрелый уже мужик с опухшей мордой и начал орать Ярику. «Не видишь закрыто?» Несколько ошарашенный Ярик пояснил, что он новобранец идет от капрала Тронга. В подтверждение своих слов он потряс свернутый в трубочку бумагой, которую вручил вербовщик. «А, мясо!» Сморщившись, сплюнул часовой и опять заорал, но уже куда-то себе под ноги. «Чего встали? Открывайте ворота! Новое мясо прибыло!» Из-за створок донеслось приглушенное пожелание словить крикуну дурную болезнь и громыхание отодвигаемого засова. «Но чего вылупился? Заходи!» В приоткрывшихся воротах появился белобрысый парень и махнул Ярику рукой. Как только новобранец вошел внутрь, снова заорал мужик сверху. «Эй, мясо! Двигай к штабу!» «Да не туда, болван! Штаб — это вон та белая халупа!» «Иди сразу к капитану эль Фаруту, потому как полковник тебя вряд ли примет, а потом к штабному писарю!» «Герам, да заткнулся бы ты!» — прервал разговорившегося часового белобрысый парень, открывший ворота, а затем обратился к Ярославу. «Спроси в штабе капитана первой роты эль Фарута и доложись. что делать дальше он скажет». Ярик вздохнул, погладил запищавшего Руала, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды часовых, и зашагал в указанном направлении. Как ни странно, но это был первый самостоятельный контакт с представителями власти на Торне. И это за несколько лет жизни здесь. У входа в штаб стояли двое часовых в начищенных террасах, округлых шлемах со стрелками, прикрывавшими нос, с круглыми щитами, короткими копьями с широкими наконечниками и мечами на поясах. Взгляд Ярослава задержался на невзрачных медальонах, висящих на шеях солдат. От них прямо-таки разило магией. «Ты кому, деревенщина?» Обратился к Ярославу крепкий мускулистый детина, и новобранец сразу понял, насколько осточертело этим воякам стоять на солнцепеке. «Новобранец Кирсан Кайфат, к капитану Элфаруту!» «Мясо! Бумага от тронга есть?» Сразу поскучнел солдат. «Вот!» Протянул свиток Ярик и несказанно удивился, когда солдат развернул его и начал читать. Ну, как-то не вязался его облик со способностью читать. Ну, не вязался, и все тут. «Давай, проходи. Только поаккуратней там. Капитан сегодня не в духе», — уже иначе заговорил солдат. Чувствовалось, что Кирсона еще не приняли в свой круг, но он уже на пути к этому. Внутри было еще хуже, чем на улице. Лето еще не наступило, а жара уже стояла просто удушающая, особенно в помещениях. Ярик снял свою шляпу и махнул пару раз, гоня ветер в лицо. Свежее не стало. Раздраженно дернув головой, он направился в дальний конец коридора в сторону единственной открытой двери. Это оказался кабинет с довольно убогой обстановкой из деревянного стола, заваленного бумагами, шкафа, забитого под завязку теми же бумагами, и двух портретов на стене. На одном из них был изображен сурово нахмуренный мужчина в короне, лет эдак сорока, а на другой — седой бородач в явно военного покроя мундире с кучей драгоценных побрякушек на груди. «Но!» — яростный рык отвлек Ярика, и он, спохватившись, повернулся к человеку, сидящему за столом. К очень раздраженному человеку, надо сказать. «Я к капитану Эль-Фаруту», уже что-то подозревая, начал Ярик. «Считай, что ты его уже нашел. Что нужно? Говори живее, у меня и так дел полно». С каждым словом капитан закипал все сильней. Ярик мигом собрался и, вытянувшись в струнку, доложил. «Новобранец Кирсан Кайфат, для прохождения службы прибыл. Вербовщик Капрал Тронг. «Новобранец, говоришь?» — зловеще протянул капитан, разглядывая поданную Яриком бумагу. «Отлично! Будешь приписан к третьему взводу десятой роты сержанта Мурга-Боседова. Десяток уже определит он сам». Капитан что-то написал на бумаге и, поставив оттиск своего перстня, отдал документ Ярославу. «Это отдашь сержанту! А теперь пшел вон!» Звуковой волной Ярика едва ли не вынесло наружу. Поэтому, скривив губы в усмешке, он вышел на улицу, но тут же был остановлен криком часового. «Ну, куда тебя?» — спрашивал давешний детина, и, судя по поблескивающим любопытством глазам сослуживца, этот же вопрос волновал и его. «К сержанту Мургабу, седьмому из десятой роты!» «Да, мои сочувствия!» — детина похлопал Ярика по плечу, а его сослуживец, понимающе кивнул. «Но почему?» Брови Ярослава подскочили вверх. Солдаты дружно хохотнули. «Скоро сам поймешь». Таз сегодня пек просто немилосердно, и новобранец Кирсон, в который уже раз с тоской подумал о запотевшей кружке ледяного кваса, облизнул сухие губы и, тихо вздохнув, перехватил поудобнее короткий шест, изображавший копье. «Нет, служить оказалось даже интересно». Капрал Сенур свое дело знал, и уже вторую седьмицу учил новичка вместе с остальными солдатами о боя без оружия и основам владения оружием холодным. В последнем ему помогали капралы Лукарт и Трагир, а иногда присоединялся сержант Мургаб. Вообще, это были знатные мужики, прошедшие через огонь, воду и иные неприятности. Было интересно слушать, как они с жаром описывали достоинства того или иного приема, различных стоек или хватов оружия. Еще более интересно было следить за показательными боями. На этом все хорошее заканчивалось и начинался кошмар. В полку сержанта Мургаба называли не иначе, как крокодилом. Понятное дело, за глаза и совершенно точно не от хорошей жизни. Этот человек не признавал уступок и альтернатив, находясь с миром в состоянии постоянной войны. Наверное, сержант был параноиком, но параноиком талантливым. Столь одаренного человека в плане способностей искалечить себе подобного Кирсон еще не встречал. В руках Мургаба в оружие превращалось буквально все, вплоть до вилки или ложки, причем в смертельно опасное оружие. Под стать ему были и капралы, от которых за версту веяло опасностью и той скрытой силой, что таится в глазах дикого зверя и всегда отличает настоящего ветерана от сопливого новичка. Вот этим людям и было доверено обучение новобранцев солдатскому ремеслу. Кирсон никогда не забудет свой первый день на плацу. После капитана Эл-Фарута он встретился с сержантом, который тут же с матерком послал его к снабженцу. Им оказался внешне благодушный толстяк, все благодушие которого смело одно только упоминание о просьбе выдать полагающуюся амуницию. Каждую тряпку пришлось буквально отвоевывать, надсаживаясь в крики и призывая всех богов в свидетели. пока, наконец, Капрал не выделил новобранцу два комплекта полевой формы, одеяло и валик-подушку. После всего этого Кирсон нашел Капрала Синура, который и отвел его в казарму, где располагался десяток. Хотя название это и было довольно условным. Все же 15 человек назвать десятком затруднительно, но смысл такого несоответствия бывший раб понял довольно скоро. Койка Кирсона находилась у дальней стены, что, с точки зрения местного климата, не самое лучшее место. Духотища там стояла страшная. Больше свободных мест не было, и, как выяснилось позднее, новую койку принесли незадолго до прихода Кирсона. Мужики в десятке в большинстве своем оказались спокойные, без выпендрежи и хамства. Шесть человек, явно бывшие крестьяне... Четверо горожан с натруженными руками мастеровых, один ровесник Кирсона с лицом студента-неудачника и трое с явно бандитскими рожами, причем в эту тройку входил и капрал Синур, ночующий вместе с десятком. Его кровать стояла у самого выхода. На бесконфликтную атмосферу в казарме последние обстоятельство оказывало сильнейшее влияние, но, кроме того, наверное, сказывалось и то, что все здесь были новобранцами. Кирсон прибыл в полк всего на четыре седьмицы позже остальных. Правда, и между ними существовали некоторые трения, зато Кирсона не трогал никто. Возможно, их останавливало жутко изуродованное лицо новичка, а может и ярости, вечно плещущиеся в его глазах, но факт остается фактом. Задирать Кирсона никто и не пытался. На следующее утро после прибытия новичка солдат десятка подняли по команде на самой заре и выстроили на плацу. Рядом стояли две шеренги первого и второго десятков, а перед ними прохаживался совершенно седой жилистый мужик лет сорока и спокойным голосом объяснял программу тренировок на сегодня. Этот мужик был сержант Мургап. Кирсон, которому все происходящее было в нове, не слишком-то тогда вслушивался, наблюдая за происходящими в отдалении тренировками солдат из других род. Как оказалось, сержант видел все. «А ты, дерьмо тролля...» «Почему не слушаешь?» — ласково поинтересовался Мургап. «Не интересно». «Нет, сержант!» — ляпнул Кирсон и сразу же пожалел. «Обращаясь к старшему по званию, следует говорить, Лэр, тебе все ясно, солдат?» Голос сержанта дрожал от ярости. «И почему одет не по форме?» «Ясно, Лэр, но мои руки и лицо все в шрамах, и я...» «Что ты...» «Твое дело выполнять чужие приказы, а думать будешь потом, если доживешь до этого». «Ясно!» — рявкнул солдат прямо в лицо Кирсона. «Ясно, Лэр!» «И кроме того, повязка на лице делает солдата в некоторых случаях уязвимым. Например, вот сейчас». Мургаб сделал быстрое, слишком быстрое для обычного человека движение руками. Мир вокруг Кирсона завертелся колесом. А когда все остановилось, то новобранец ощутил себя лежащим на утрамбованной земле плаца, а повязка с лица теперь оказалась перекручена чужой рукой и медленно его душила. «А теперь все ясно». Сержант снова был совершенно спокоен. Дождавшись утвердительного хрипа, он скомандовал. «Тогда повторить прием. На мне. Захват на воротник». Кирсон медленно поднялся на ноги, с трудом сдерживая злость. «Повторить, говоришь?» «Ну, сейчас повторим». Прокрутив в памяти отложившееся движение, новобранец сделал шаг вперед и, захватив воротник сержанта, попытался повторить удушающий прием. «Почти получилось», — легко освобождаясь от чужих рук, произнес сержант. «Но только надо вот так». Несмотря на всю свою выучку, Кирсон вновь ощутил себя лежащим на земле с перетянутым горлом. «Теперь повтори на соседе». Неожиданно указал на скалящегося солдата с внешностью студента Мургаб. Уже в конец обозленный Кирсон резво вскочил и провел удушающий прием на новом противнике, постаравшись выполнить все в точности. Мгновение, и на плацу лежал уже другой человек с наливающимся краской лицом. «Еще потренируешься, и все будет правильно», — сержант похлопал Кирсона по плечу. «Кстати, пушистый зверь с длинным хвостом ведь твой». Так вот, если увижу его на плацу или если нагадит где, то предупреждать не буду, сразу убью, понял? Не дожидаясь ответа, сержант Мургап проорал, обращаясь к остальным. А теперь отработка малого комплекса вслед за капралом Синуром. Так начались изматывающие тренировки с утра до вечера. Как Кирсон успел заметить, солдаты из остальных рот тренировались гораздо меньше, полдня не более. Лишь их сержант требовал от капралов заставлять работать новобранцев на износ. После каждого такого дня измученные солдаты разбивались на десятки и просто расползались по своим казармам, моля богов об отдыхе для мышц. А ведь через седьмицу после прибытия Кирсона в полк начались еще и ночные побудки и силовые упражнения на плацу. Так солдаты взвода Мургаба с ужасом узнали, что их сержант считает понятия «сон» и «солдат» несовместимыми. Глядя на него, выполняющего все то, что сам требует от солдат, и еще сверх того, трудно было не признать, что эти слова походили на правду. А эти ужасные силовые упражнения? Теперь каждый день бойцы проклятого третьего взвода десятой роты проводили пару часов в малой пыточной. Услышав название впервые, Кирсон сразу же представил себе дыбу, железную деву, набор тисков и клещей. Все оказалось гораздо проще. Малая Пыточная – это площадка с самыми разнообразными приспособлениями для тренировок. Самыми простыми из них были брусья и турники, а самым сложным – молотилка, представлявшая собой сложную систему рычагов и противовесов, застывшую в хрупком равновесии. Бойца помещали внутрь молотилки и включали ее, приводя рычаги в движение. Даже со стороны это выглядело страшновато. Хрупкая человеческая фигурка, крутящаяся волчком в судорожной попытке избежать удара и обмотанные тряпками дубинки, бьющие с самых непредсказуемых направлений. Новичков пока заставляли работать только на турниках и брусьях, а также проходить полосу препятствий. К машинам вроде молотилки их пока что не пускали. Но солдатам хватало и того, что их заставляли делать, хотя и жаловаться они теперь боялись. Как рассказали Кирсону еще в первый день, Смелик, молодой парень бандитской наружности, просто озвучил витавшие среди новобранцев чувства, сказав, что, дескать, люди не лошади и так вкалывать не обучены, и к нему тут же подскочил капрал Синур и вытянул вдоль спины специально предназначенной для того палкой. Этот самый смелик после целых два дня ходил с трудом и спать мог только на животе. Так что теперь никто вслух на судьбу не жаловался. Для Кирсона же эти упражнения стали чуть ли не развлечением. Во время его путешествия по смертельному лесу он целыми днями только и делал, что скакал по веткам брусьям, да проходил полосу препятствий, где цена ошибки не падения в лужу грязи, а смерть в лапах какой-нибудь богопротивной твари. Так что, понаблюдав в первый раз за мучениями очередного своего сослуживца, который судорожно пытался подтянуться в седьмой раз, он в спокойном ровном ритме выполнил требуемые двадцать, а при прохождении полосы препятствий выдал лучшее время, чем заслужил оценивающий взгляд Капрала и злые сотоварищей. Цену своего выделения из общей толпы Кирсон узнал на следующий день. Капрал приказал ему проходить полосу препятствий позже всех остальных, но с включенными ловушками. Так, если раньше перед испытуемым стояла задача просто пробежать по бревну, то теперь над ним качалось в рваном ритме несколько мешков с песком. Стены, через которые надо перелезать, обзавелись сторожами-собаками, а на узких тропках появились ловчие ямы. И на это все накладывались ограничения по времени. Бежать сразу же стало как-то интересней. Конечно же, успехи Кирсона не добавляли ему популярности в десятке, да и сам он не особо пытался сойтись с кем-то поближе. Косые взгляды, шепоток за спиной и злые ухмылки теперь были его спутниками, но он не жаловался. Жизнь одиночки давно уже стала для него привычной. Но, как бы там ни было, с этим можно жить. Жить, а не бегать по всему торну, скрываясь от каждой тени и сбоем выцарапывая себе у наступающей на пятки смерти каждый новый день, час, минуту. Вскоре он узнал, почему, несмотря на количество солдат, их подразделение называется именно «десятком». Во время прохождения полосы препятствий из бревна сорвался один из солдат и свернул себе шею. В «десятке» стало 14 человек. Как понял Кирсон, расчет делался на высокую смертность солдат. И ведь этот комплекс назывался только «малой пыточной». Значит, есть и «большая». Да еще и в «Малой Пыточной» оставались жутковатая молотилка, волчий капкан, зубы рыкача и прочие смертоубийственные машины. Что же тогда будет в «Большой»?» На всю мощь «Малая Пыточная» включалась раз в седмицу, когда ее проходили сержант с капралами. Смотреть на это действо собирался весь взвод. Способность выйти целым и невредимым из этой мешанины ударов бездумных машин казалась сродни чуду. Все-таки старые вояки не зря носили свои звания. Каждый из этих опытных ветеранов мог дать фору любому, пусть даже более молодому новобранцу, и все равно победить. Вот и сейчас, стоя под обжигающими лучами Тасса, Кирсон еще раз подумал о двужильности сержанта и капралов. Вон подняли всех за час до рассвета, погоняли бегом по периметру лагеря, следом легкая по их понятиям разминка, а затем обучение бою на шестах. И так до полудня. Обед где-то через час с четвертью, но до него дотянут немногие. В подтверждение этих мыслей рядом с Кирсоном на плац рухнул тот самый солдат, похожий на студента. У него и кличка оказалась подходящей. Школяр. Капрал Синур тут же махнул рукой двум сидящим в тени бака с водой солдатам, которым по причине различного рода травм и увечий полковой лекарь запретил тренировки на несколько дней. Те живо оттащили сомлевшего парня в сторону и начали поливать водой из бака. Не желая захлебнуться, пациент сразу же начал подавать признаки жизни, которые проявились в размахивании руками и булькающей ругани. Сам Кирсон держался лишь за счет различных осторожных магических уловок и умения управлять собственным телом. Вот и сейчас он потянулся к голубой линии силы воздуха, проходящей прямо над ним, и зачерпнул там энергии. Сразу же полегчало. Теперь неглубокий транс-сад-тор, и мышцы перестают так уж сильно ныть. хотя из-за своей выносливости новичок уже не раз и не два ловил на себе изучающие взгляды командиров. «Кирсон, на площадку!» — голос сержанта, в который раз отвлек новичка от размышлений. «Покажи, чему ты там научился!» Несколько удивленный, Кирсон вышел вперед. Все-таки он тренировался меньше всех, и на показательный бой с самим сержантом выходить явно рановато — Уже шагая, он спиной ощутил как сочувствующие, так и злорадствующие взгляды. «Шест пока отложим, Посмотрим, что можешь в бою без оружия. А то Капрался Нур тобой не нахвалиться. Говорит, все на лету схватываешь». Сержант говорил с некоторой линцой, а сам снимал с себя положенную по уставу тонкую льняную куртку серого цвета. «Можешь тоже снять. Я удары сдерживать не буду». Сказав это, сержант кровожадно оскалился, а по рядам солдат пробежал боязливый говорок. То, что Кирсону теперь предстоит визит к полковому лекарю, никто не сомневался. А Кирсона неожиданно охватил какой-то азарт. «Значит, удары сдерживать не будешь? Ну тогда и я не буду». Навыки кровавого боя Кирсон получал в катакомбах Гамзара, а там могли выжить немногие. «К бою!» — рявкнул Мургап и рванул в атаку. Судя по всему, сержант сознательно придерживался рамок пройденного курса стандартных приемов, которые давались новичкам, но только в его исполнении простые, в общем-то, движения превращались в нечто опасно неожиданное. Чтобы устоять, Кирсону пришлось взвинтить восприятие и скорость движений, и вот уже его атаки приобрели опасную остроту. Пределы известного стандартного набора движений быстро оказались достигнуты, и Кирсон начал вплетать в вязь своих ударов грязную технику подземелья Гамзара. Но Мургап легко парировал все эти атаки, не особо даже напрягаясь. Более того, высочайшая скорость движений Кирсона была бессильна против защиты сержанта, чья скорость мало уступала скорости новобранца. Секунд через пятнадцать, когда Мургаб выяснил для себя все, что хотел, он нанес мощнейший удар в корпус противника. Кирсон лишь каким-то чутьем смог его предугадать и успел послать в мышцы волну энергии, сформировав щит. И резкий удар сержанта вызвал только слабую вспышку боли, ощутимую где-то на задворках сознания, и шанс для ответной атаки. Кирсон сконцентрировал в кончиках пальцев пучок энергии и ткнул Мургаба в область шеи. Вернее, попытался ткнуть, даже не задумываясь, что этим ударом можно просто пробить гортань. Но сержант каким-то образом смог увернуться, а затем земля знакомо улетела из-под ног Хирсона, и он словно мешок грохнулся о землю, причем рука оказалась завернутой в болезненном заломе, грозящем при малейшем движении серьезной травмой. «Мальчик, никогда не бросайся так безоглядно в атаку и всегда держи что-то про запас». Голос сержанта Мургаба звучал обманчиво мягко. «И не будь так предсказуем в бою, настоящий боец подобенную вихрю, и ты никогда не знаешь, куда будет направлен следующий удар». С этими словами сержант отпустил руку новобранца и, встав по-звериному, отряхнулся, как никогда напоминая в этот момент хищного зверя. «Ладно, теперь подними шест, посмотрим, каков ты в палочном бою». Здесь все оказалось гораздо хуже. Несмотря на усилия Кирсона, шест в его руках оставался обыкновенной палкой, которой он пытался с завидной силой и скоростью достать противника. Как сказал после боя сержант, с шестом ты похож на деревенского увольня, который норовит подобраться поближе да вдарить посильнее. Сам же мургап на деревенского увольня не походил ни капли. Деревянный шест в его руках превращался в хищную, невероятно быструю змею, так и норовящую ужалить побольней. На самом деле сержант не нанес Кирсону ни одного удара, только резкие тычки, после которых по телу растекались волны боли, а та или иная конечность вдруг теряла подвижность. Сержант оказался неплохим знатоком нервных узлов на теле человека, даже более чем неплохим. Завершил он поединок тоже красиво. Ловко крутанул шест вокруг себя, а затем ткнул Кирсона одним концом шеста чуть выше бицепса правой руки, а затем, уже другим концом, в верхнюю область живота, под дых. В результате Кирсон упал на плац почти одновременно со своим шестом. Встав над скрючившимся от боли и в судорожной попытке вздохнуть Кирсоном, он сказал, обратившись к остальным, «Запомните, слабый удар сюда, и у человека перехватило дыхание». «Ударили в полную силу, и он уже не будет дышать никогда». По рядам солдат пробежал боязливый ропот. «А ты вставай. Я знаю, как должен дышать человек, у которого перехватило дыхание. Ты же дышишь почти нормально», — обращаясь к Хирсону, произнос сержант, а помолчав добавил. «После отбоя придешь на плац. Позанимаемся дополнительно». Так Кирсон Кайфат приобрел своего второго в этом мире учителя и первых завистников. Если его и раньше-то чурались, то теперь он получил статус отверженного, любимчика крокодила, а, как известно, люди не любят, когда кто-то выделяется. Таких ненавидят, стараются укусить побольнее, тем более в замкнутых коллективах вроде армейского. Первые же ростки ненависти появились именно в тот день, И шагая на обед в общей колонне, Кирсон шел вроде как вместе со всеми, но все-таки один. Когда же он сразу после отбоя направился к выходу из казармы, то в спину ему были устремлены одни только ненавидящие взгляды. А после отбоя у Кирсона состоялся довольно опасный разговор с сержантом Мургабом. Стоя на слабо освещенном плацу, глядя, как вдоль лагерных стен ходят часовые, командир Кирсона поинтересовался. «Тебя кто-то раньше учил драться?» Только предупреждаю, не ври. Брехню я распознаю легко. Лэр, но почему?» Начал было Лакирсон. Мургап поморщился. «Ну не держи меня за идиота. Ты грамотно двигаешься. Не совсем правильно, но грамотно. Умеешь входить в транс и быстро восстанавливаться. Да сотри ты с рожей это идиотское удивление. Я наблюдал за тобой с первого дня. Ни один новичок не в состоянии выдержать такие нагрузки. Ни один!» А твоя скорость реакции? Капрал Тронг сказал, что ты увернулся от арбалетного болта. Да и дрался ты неплохо, пускай бессистемно. Чувствовалось, что просто подсмотрел где-то, но основа неплохая, а про последний твой финты говорить нечего. Классический щит воли, как по учебнику. Так что будешь отвечать? Буду, Лэр, быстро добавил Кирсон, заметив, как начал прищуриваться сержант. Какое-то время я путешествовал с Мечником и его учеником. «И в каком же качестве?» — поинтересовался Мургат. «В качестве слуги», — пояснил Кирсон. «Старался держать глаза открытыми, а уж на память я никогда не жаловался». «Ясно. А потом ты повторял, что запомнил». «Да, но я мог наблюдать только за медитациями и некоторыми поединками. Для занятий с оружием хозяин обычно уводил ученика в зал». продолжал балансировать на грани Кирсон. Выслушав солдата, сержант оскалился, словно давший ему прозвище звери протянул. «Ну ладно, будем считать, что я тебе поверил. Во всяком случае, врешь ты складно. А теперь повторяй за мной». Комментируя каждое свое движение, сержант Мургап начал показывать движение какого-то иного, отличного от общего искового боевого комплекса — сразу же став похожим на преисполненного агрессии хищника мертвого леса. Когда-то давно, еще в эпоху воин, был такой генерал, Чадирх Залат, великий человек. Сильный маг, ведь тогда каждый военачальник был магом. Поэт, говорят, неплохой, но самое главное, он был талантливейшим военачальником и воином, и он создал два боевых комплекса для обучения солдат. сказал Мургаб чуть позже, во время одного из коротких мгновений отдыха. Ведь прежде чем солдата бросают в мясорубку, его обучают. И вот созданный им малый комплекс позволяет тупого крестьянина превратить в солдата за довольно короткий срок. А второй комплекс, уточнил Кирсон, сержант усмехнулся. Он нужен для подготовки бойца, способного выстоять против обучавшегося с детства фехтованию офицера-дворянина. Конечно, если очень повезет. В казарму Кирсон вернулся ближе к полуночи, крадучись вдоль рядов кроватей. Там его уже ждал Руал, который тихо сопя взобрался на плечо к хозяину и несколько раз укусил за ухо, негодуя по поводу долгого расставания. Но Кирсон лишь молча рухнул в кровать. Индивидуальные занятия с сержантом измотали его неимоверно. Не было даже сил войти в сад Тор и снять усталость. Так он и заснул с осторожно сопящим прогуном на груди. В конце лета Кирсона впервые попытались избить сослуживцы. Поводом послужила некая избранность новичка. Хотя служил он уже почти целый сезон, Со сотоварищи Кирсона по-прежнему называли его новичком, а иногда любимчиком. За то, что он лучше всех на полосе препятствий, за то, что его выделяет сержант, за то, что не ходит вместе со всеми в увольнительную по кабакам и борделям. Последнее Кирсон действительно никогда не делал. Раз в две седмицы каждый солдат получал увольнительную на один день. Ему выдавали причитавшуюся сумму. Для новобранцев вроде Кирсона получалось немного. Где-то полтора гильта. Как раз, чтобы сходить в кабак и надраться, или снять дешевую шлюху. Правда, вербовщик обещал несколько иные суммы, очень профессионально умолчав, что это никак не касается новичков, но Кирсону было все равно. Пить он не пил, шлюхами брезговал, предпочитал оставаться в полку и тренироваться с сержантом, который также редко выходил в город. Но и не это стало последней каплей в чаше терпения солдат. За день до этого Кирсона поставили на остальные адские машины малой пыточной, и он их прошел. Не то чтобы совсем легко, в молотилке один рычаг все же задел вскользь его руку, но для первого раза и это выглядело редкостной удачей. Капрал Синур сразу же разродился речью об истинном призвании солдата, его облике и долженствующем поведении, его физической выносливости, реакции и обученности. Эта речь изобиловала красочными сравнениями, яркими метафорами и сочными эпитетами. Образцом для подражания, понятное дело, являлся Кирсон Кайфат, а веслоухими тупоголовыми детьми Хфурга — все остальные. В конец обозленные солдаты собрались поставить любимчика на место, а на случай, если будет сопротивляться, решили делать это в пятером. Подождали, пока Кирсон по своему обыкновению в одиночку будет возвращаться из солдатской столовой через небольшой проход между задними стенками казарм пятый и шестой рот, и тогда Куван, Мисак и Злат, трое бывших мастеровых, перегородили путь назад, а Терн и Шишак встали впереди, зажав тем самым свою жертву в тиски. «Ну что, ублюдок!» «Обществом брезгуешь, в одиночку все ходишь», — начал разговор, запевала шишак. Как и во всякой банде шпаны, прежде чем начать избиение жертвы, требовалось поглумиться для затравки. Роль запевалы всегда выполняет самый бойкий на язык, хотя далеко не самый авторитетный. «А ты имеешь что-то против?» Спустив полотняную маску с лица, Кирсон послал улыбку Терну, который и был заводила этой банды. Шрамы превратили улыбку в оскал, и Шишак немного побледнел. Запрет сержанта на ношение повязки снял капитан Эл Фарут, который наткнулся однажды на Кирсона около казармы, а затем, брезгливо морщаясь, запретил ходить с открытым лицом. Возможно, секундное замешательство одного из недовольных сослуживцев переросло бы в отказ от нападения, но Кирсон увидел, как взгляд Терна метнулся за спину предполагаемой жертвы и тут же вернулся назад. Губы явно бывшего бандита растянулись в ехидной усмешке. «Злой ты, Кирсан! Да и наглый вдобавок без меры. Вон, общество не уважаешь, крокодилу опять же задницу лижешь. Нехорошо. Но ничего, мы тебя научим». Дальше Кирсан уже ничего не слушал. Из-за спины потянуло опасностью... И он, переместившись чуть в сторону, с разворота нанес удар кулаком на высоту своего роста. Оказалось, что подкравшийся сзади куван попытался врезать Хирсону палкой по голове, но жертва неожиданно ушла из-под удара, и солдат уже не успевал отреагировать. Кулак новичка точно попал в висок противника, и тот надолго выпал из боя. А затем началось избиение. Только уже не любимчика, а солдат, успевших забыть на свою голову, что они решили поучить уму-разуму любимчика именно крокодила. Как-то неожиданно Кирсон возник около Мисака, провел ловкий бросок, и вот уже крепкий мужик с болезненным вскриком грохнулся обрусчатку прямо под ноги и шишаку, а Кирсон повернулся с дубинкой Мисака к замахнувшемуся для удара Злату. И опять он повел себя совсем не так, как ожидали противники. Вместо того, чтобы парировать чужие удары, Кирсон переместился чуть в сторону, на волосок, разминувшись с чужим оружием, а затем ударил злато под колено. Через мгновение, потерявший равновесие и припавший на одну ногу, солдат получил основательный удар в самый низ поясницы. И вот уже Терн и Шишак оказались с Кирсоном один на один. Несмотря на неудачу своих подельников, Терн шел уверенно — легонько покачивая палкой. Все-таки он был тоже далеко не самым плохим учеником крокодила. Впрочем, у сержанта и не бывает плохих учеников. Все они либо становятся хорошими солдатами, либо гибнут во время обучения. Умирать не хочет никто, поэтому выкладываются все. Шишак же нервничал, то и дело облизывал губы и даже пару раз вытер вспотевшую ладонь о штанину. Солдаты грамотно разошлись в стороны, стараясь охватить Кирсона с двух сторон – А тот вроде бы спокойно замер в ожидании нападения. Еще мгновение, и в воздухе раздался треск палочных ударов. Кирсон успешно сопротивлялся нападению обоих противников, при этом даже успевая контратаковать. Связав врагов боем, когда те настроились уже на долгую схватку, новичок в какой-то момент метнул палку-шишаку в лицо, и пока тот отбивал летящее оружие, легко поднырнул под удар Терна и раскрытой ладонью врезал тому в лоб. Быстро развернувшись, Кирсон предплечьем отклонил в сторону дубинку единственного оставшегося на ногах противника, после чего нанес ему серию ударов в корпус. Довершили разгром сильный хлопок по ушам и маховый удар ногой в грудь. Проследив взглядом за тем, как Шишак с затаившимися глазами отлетел почти на целую сажень, Кирсон встряхнулся и развернулся в сторону плаца. Однако его остановила резкая команда. «Стоять, солдат!» «Чей десяток?» Сзади него стоял незнакомый офицер, в нетерпении похлопывающий ладонью по потертой рукояти меча и чуточку покачивающийся на носках. «Ну, долго мне ждать?» — раздраженно рявкнул офицер. «Новобранец Кирсон Кайфатлер! Десяток Капрала Синура! Третий взвод, десятая Роттелер!» Вытянувшись в струнку, как этого постоянно добивался сержант Мургаб, проорал солдат. «Топай в гарнизонную тюрьму и скажешь сержанту Григу, что за избиение своих товарищей ты наказываешься десятью ударами плетей и тремя сутками карцера. Живо!» Вновь рявкнул офицер и пнул на свою беду очнувшегося Кувана. «И еще передай сержанту, чтобы прислал сюда четверых солдат и лекаря».